Глава 9. Когда Махрынька назвала свое имя, я наконец поняла, кого она напоминает больше, чем Голума или Йоду. Имя ее хорошо подошло бы Домовому. И верно, больше всего она была похожа на Добби, Домового из Гарри Поттера. «Да, жена. Уже несколько часов зовут меня Аня», — ответила я. «Как получилось, что ты в доме ректора и тебе нечего есть? И кто ты ректору?» Добавила я, чтобы домовая не ускользнула от ответа. «А ты тут точно не скажешь ему, что я тут была и все тебе рассказала?» Плохо проживав кусок мяса, сказала Махрыня. «Да не скажу, не скажу. Мы по должны поддерживать друг друга». В общем, когда я попала, в распределители сказали, что шансов у меня мало. некрасивое, странное, что к ним впервые такая попала. Махрыня грустно вздохнула и развела руками. Хоть и себя и считалась красавицей. Эх, просто другой мир, другие вкусы успокоила я. И торговец Мирон продал меня на рынке за бесценок полмонеты одному странствующему артисту. Тот женился на мне, чтобы я вместо дрессированной собачки людей веселила. Кошмар какой, возмутилась я. Он сделал тебя клоунессой, что ли? Ну да. «За посмотреть на меня давали много денег», — пожала плечами Махрыня. Она была вся такая несчастная, но эти факты, судя по всему, не вызывали у нее отторжения. Я делала весело, ему давали деньги, мне было приятно, потому что он был мой муж, мой собственный, дома-то нас пятнадцать было. «Кого? Жен?» — ужаснулась я. «До гарема султана далеко, но все же шокируют Агаш. Очень вкусную еду тебе дали. У нас очень много женщин, мало мужчин. Я была в стадии одной из пятнадцати. Красивая, муж меня любил. Но у него было еще четырнадцать джонс, все хотели внимания, а Ганс-бродяга был мой муж, собственный». Махрыня колоритно стукнула кулачком по столику. «Он все ночи со мной проводил, когда понял, что я тоже женщина». «Надо же, какой бродяга Ганс!» Вот уж кто точно не страдает ксенофобией в постели. Так, а как ты к ректору попала? У Ганса стало много денег. Я была больше не нужна ему для выступлений. Вот тут не расстроилась и опустила глаза, чуть не плача. Он решил отпустить меня, но пособие нам не полагается, поэтому он привез меня на рынок и хотел отдать кому-нибудь жены, наложницы или служанки, если возьмут. Просто отдать, чтобы у меня крыша над головой была» но никто не брал. А потом... У Ганса было несколько магических артефактов из дальних земель. Он хотел их продать. Ему повезло. Подошел наш господин Гадора, заинтересовался. Купил артефакты. А еще спросил, кто я такая. Узнал, что попаданка и... Взял меня к себе. Сказал, буду жить у него и делать, что скажет. Я думала, что наложницы взял. Обрадовалась, но он... Махрыни не выдержала и заплакала. Видимо, очень уж ей хотелось быть наложницей Гадора. «Нет, представлять интимное общение Гадора с Махрыней я не буду. И не просите». Я протянула руку и, преодолевая невольное отвращение, которое она мне вызывала, погладила Махрыньку по плечу. «Но он ко мне не прикасался, вообще внимания почти не обращал», размазывая слезы по щекам, закончила Махрыня. «Так, а что ты у него в доме делала?» — спросила я. «Да по большей части ничего», — пожала плечами Махрыня. По кухне и в уборке помогала, если Сэм разрешал. Но редко. Сэм говорил у меня руки-крюки. А наш господин Гадор сказал, если скучно, занимать себя самой. Только есть я должна была много, и каждый день обязательно пить один напиток. Когда я один раз не выпила, он очень ругался. Угрожал, что выгонит. Напиток, изумилась я и принялась оглядывать опустошенные нами стаканы. Его тут нет. Он мне это... «Перед сном давал», — сообщила Махрыня. «Напиток, значит. Выходит, и верно опыта над попаданками ставит. Путем подтравливания нас какой-то магической жижей. А ведь этот змеюка говорил, что его цели — никак меня не коснуться». «Не коснуться как же? Если он собирается каждый день давать мне какую-то отраву, а дальше выгнал, что ли?» «Два месяца держал, где-то так». Махрыня принялась что-то считать, загибая длинные пальцы. «Да, два месяца. Потом сказал, что со мной ничего не получается». У нее на глазах опять выступили слезы. «И что он будет жениться, а я, бедная я, мне он купил мне комнатку на окраине городка, дал много денег, сказал, чтобы жила как хочу на эти деньги. А разве это плохо, изумилась я?» Должна признаться, в тот момент Гадор вырос в моих глазах. Подобрал Махрыню как бездомную собаку, опыты ставил, да, это так, но в конце обеспечил, позаботился о ее судьбе, при том, что выходное пособие даже женам попаданкам не полагается, не говоря уж о домовихах в неизвестном статусе. — Нет, хорошо, — опустила глаза Махрыня. — Для другой было бы хорошо, но не для меня, я... Не могу без него, я люблю его. Я заперла свою комнатку и прибежала обратно, чтобы хоть мельком его видеть. Вот живу тут, под балконом, в чулане, что с улицы». «Вид, дура влюблённая, под вид совсем долбанутая», подумала я и прищурилась. «Так, Махрыня, а скажи-ка мне, если у тебя есть деньги, то почему ты голодаешь? Почему не купишь себе еды? Я сюда пробралась ночью. Студенты должны ложиться спать в полночь, и преподаватели по домам расходятся. А магазин работает только днем. И если пойду туда, меня увидят. Понятно, все с тобой, вздохнула я. И давно ты тут прячешься. Три дня. Я иду на кухню, пыталась украсть, призналась Махрыня. Но там Сэм и тетя Карга. Там муха не пролетит. Вот что, моя дорогая. Ты говоришь, любишь, не можешь нашего господина Гадора, а я вроде как его жена. Тебя не смущает это? «Нет, нет», — замахала руками Махрыня, — «я не ревнивая. Нас же пятнадцать было у первого мужа. Мне бы только быть поближе к нашему господину Гадору, видеть его иногда. Ой, а может, ты попросишь его, чтобы он меня обратно взял? Я мартошку чистить научилась. Могу на кухне помогать». «Аня, я тебя очень прошу, я платить за свое питание буду». «О, боже», — подумала я, — «от нее так просто не избавиться». Прикормила на свою голову. «Нет, Махрыня», — строго сказала я. «Еды мне не жалко, а господину нашему Гадору, змею огнедышащему, думаю, тем более. Но у тебя новая жизнь начинается, ты можешь сейчас чем хочешь заниматься. Иди-ка домой». «Так я ничего не умею, только с мужем быть», — с несчастным видом сообщила махрыне «И что на это скажешь? Ведь не виновата она, что выросла в том мире, где стада из жен». «Вот и нужно было снова продать тебя замуж, а я пожалел». Рявкнул вдруг знакомый резкий голос. Дверь чпокнула, открываясь, видимо, так слетает магическая защита, и в комнату ворвался разъяренный гадор. «Ой, мой господин!» пробормотала Махрыня одновременно и восторженно, и испуганно, и быстро заползла под стол. «А мне что делать? В шкаф залезть?» Вместо этого я встала ему навстречу, гордо распрямила плечи и величественно кивнула. «Рада приветствовать тебя, дракон Гадор, мой господин!» «Может, такое приветствие хоть как-то спасет положение? Меня-то он не убьет!» «А Махрыньку, надеюсь, не превратит в комбезика!» «Мои потуги, быть почтительной и достойной женой», Гадор проигнорировал. Одним движением отодвинул стол и за шкирку приподнял пискнувшую Махрыню. К этому моменту она, конечно, уже заливалась слезами. «Я ведь сказал тебе!» «Жить своей жизнью! Я тебе что сказал?» выговаривал Гадор ей, как нашкодившему котенку. «Кто тебе позволил приходить сюда и дурить голову моей жене?» «Господин мой, Гадор огнедышащий, я не могу без тебя, мне рядом быть нужно!» Гадор устало вздохнул, Ну очень устало, и я его понимала. «И что мне с тобой делать?» «Более миролюбиво сказал он». «Может, зоопарк наш отправить, как диковинку? Оттуда не сбежишь. Клетки крепкие и магическая защита!» Задумчиво произнес он с таким выражением лица, по которому было не понять, угрожающе шутит или всерьез думает о подобном беспределе. «Нет, мой господин, пожалуйста!» — запричитала Махрыня, дрыгая ногами над полом. «Я не хочу в клетку, я хочу быть рядом с тобой!» Я выдохнула, решаясь вмешаться. На моих глазах никто не распределит человека в зоопарк. Махрыня, конечно, не вызывала у меня такой уж симпатии, но, как сказала бы Мирка, я не допущу подобного беспредела. «Эх, Мирка моя, Мирочка, как ты там? Вот кто знал цену своему достоинству!» «Стойте!» Я подняла руку королевским жестом и подошла ближе к этой парочке. «О, почтенный супруг мой!» Ну, пусть порадуется. Пусть ему будет приятно. Если это не противоречит твоим интересам, быть может, ты поставишь на ноги эту даму и позволишь мне уточнить у нее кое-что. Гадор удивленно хмыкнул, с интересом обернулся ко мне и опустил махрени на пол. Она насупилась, не забывая при этом лить слезы. — С тобой вообще-то отдельный разговор будет, любезная супруга, — вдруг жестко сообщил Гадор. — Ну, кто бы сомневался. Вот и поговорим и про зелье твое, и про твое дракон-поведение, подумала я, с каждым мгновением чувствуя себя все увереннее. Махреня, скажи, ты любила своего первого мужа в другом мире?» «Конечно», — подняла на меня свои удивленные плошки домовушка. «Как мужа можно не любить? Он ведь заботился о нас». Вот уж не знаю, как муж пятнадцати женщин заботился о них, но ответ меня удовлетворил. А Ганса-бродягу? Любила? Конечно, очень. Он ведь тоже был мой муж, мой собственный. С наслаждением добавила она. Прекрасно кивнула я. Ну а в доме господина нашего Гадора ты полюбила его? Да, очень-очень. Жить без него не могу, шмыгнула носом Махрыня. Все понятно, обернулась я к Гадору. Махрыня способна любить любого мужа, какой ей попадается. Ну? Или мужчину, который возьмется управлять ею? Любого. — Абсолютно. Поэтому, думаю, ее и верно нужно снова отдать замуж. Для нее это будет полезно, и всех нас избавит от проблем. — Господин мой! — опять же пусть порадуется. — А не сообщишь ли ты мне, почему не продал Махрынью замуж сразу? — Пожалел потому что, — рявкнул гадор Ни один нормальный ее не купит, а нормальный и извести может. — Понятно, почтенный супруг мой. Я восхищена твоим милосердием. В связи с этим предлагаю. А может, нам приодеть ее? Накрасить, чтобы черты лица больше на человеческие походили. Глядишь, рейтинг на рынке невесты повысится. У меня, кстати, есть один мастер на примере. Он и из лягушки царевну сделает. Отличный визажист. Махрыня поглядела на меня с откровенным интересом. Предложение явно показалось ей привлекательным. Вернее, оба предложения. И замуж, и улучшение внешности. В горящем гневном взгляде дракона вновь промелькнуло уважение. И он заметил. Хм. Виза. Как ты сказала? Не обязательно. Внешности магии можно подправить просто... Просто тебе, влиятельный мужчина, это не приходило в голову. А мне пришло... У меня вообще идеи вагона, маленькая тележка. Будешь хорошо себя вести, поделюсь? Так подумал я хоть почтенный супруг не закончил хвалебную фразу. «Прекрасно! Возможно, вы согласитесь распорядиться судьбой Махры неподобным образом?» Гадор задумчиво почесал подбородок, переводя взгляд с меня на скромно потупившую очень невесту. Замуж ей явно очень хотелось, и она с содроганием сердца ждала судьбоносного решения дракона. «Все одно! Нормального мужа ей найти сложно!» — припечатал он нас. И в эту минуту... Нет. Паркет не разверзся у него под ногами. И на балкон не приземлился второй дракон со словами, что Махрыня мечтает о драконьей жизни. Просто в дверь неожиданно постучали. «Кто?» — лаконично бросил Гадор. «Это я, ваша милость», — сказал Сэм и встал на пороге. «Вы только не подумайте, что я подслушивал...» Гадор усмехнулся. «Ближе к делу. Если бы обсуждал тайное, поставил бы полок тишины». Так вот, ваша милость и ваша милость тоже, дворецкий кивнул мне, если позволите, я готов взять в жены эту попаданку. Буду рад, если вы вычтите три монеты в счету уплаты за нее из моего ежемесячного жалования, потому что негоже, чтобы девушка продавалась за бесплатно. Стало просто невообразимо смешно. Я поймала себя на том, что широко улыбаюсь. «Старый дворецкий, благородных английских кровей, готов взять в жены махрыню?» «Ты это серьезно?» — кажется, Годор удивился не меньше. «Зачем она тебе?» «Ваша милость, когда девушка жила в нашем доме, я привязался к ней. Семьи у меня нет, наследников тоже, а эта попаданка мне нравится», — невозмутимо изложил свои соображения Сэм. Ха -ха, «Ну и вкусы у нашего дворецкого». «Кроме того, очевидно, что Махрыня — очень преданная девушка. Она будет предана мне, а значит, и вам, ваша милость. Так же, как я!» — закончил излагать свои аргументы Сэма. Махрыня подняла глаза и со счастливым обожанием уставилась на Сэма. «Вот так. Вот и вся любовь. Вся любовь Махрыни к Гадору». «Хм. Забирай. Церемонию проведите немедленно» и чтоб я не видел твою жену в наших санной покоях. Лучше всего, чтобы мы вообще ее не видели. Благодарю, мой господин. Махрыня, видимо, хотела опуститься на колени перед Гадором, но ректор с брезгливым выражением лица придержал ее и подтолкнул в сторону Сэма. Вот теперь твой господин, его целуй. Всем выйти, я хочу остаться со своей супругой. И уставился на меня, сложив руки на груди. Краем глаза я видела, как махрени засеменила к Сэму, как за ними закрылась дверь, слышала их удаляющиеся шаги и благодарные причитания Махрени. Все, теперь она любит Сэма. Прекрасно. «А тебя, Анечка, я попрошу присесть», жестко сказал мне Годор и кивнул на кресло. «Да уж, махрени я спасла от участи сидеть в клетке, если это была серьезная угроза. А вот сама... В общем, я ощутила себя как никогда близко к провалу.